8 декабря. С позавчерашнего дня все и вся за спасение республики. Сити в застольных речах прославляет спасение от диктатуры Цицерон герой дня. Александр о смертном приговоре Катилинарии. Смертный приговор производит потрясающее впечатление на умы маленьких людей. Преступников казнят. Следовательно, те, кого казнят, преступники. Но за этим кроется нечто большее. Власти мужчины показали, как далеко они готовы пойти. Они потребовали головы своих противников и отныне вынуждены будут спасать свои собственные головы. А что горше всего? Приговор вынесен господином Цицероном, демократом. Сенат знает, кого назначить палачом. Полиция в Тихомулку ведет следствие. Пока что она не решается привлекать видных граждан, поскольку Катилина еще не разбит. Но предстоит ряд громких процессов. Зато мелкоту хватают направо и налево. Что ни день слышишь об обысках. Ремесленные союзы не участвовали в борьбе, однако наравне с другими расплачиваются за поражение. Что проку от того, что они спешат исключить всех, кто так или иначе был связан с восстанием? Сенат использует свою победу и уже объявил о строжайшей всеобщей проверке списков лиц, имеющих право гражданства. Хуже всего, естественно, приходится членам обезглавленных штурмовых отрядов и уличных клубов. В кварталах бедноты полиция шныряет и днем, и ночью. А нельзя, нет денег на дорогу, и всюду придется помирать с голоду. Вот они и сидят, дожидаясь ареста. В лучшем случае дело ограничивается тем, что у них конфискуют их ловчонки, а имущество прямо на улице продают с молотка. Сперва бедняк втравили в выборы, а теперь в это восстание. С. очень расстроен. Кателинарий, как видно, все же держит его в руках. Речь идет о каком-то собственноручно написанном им письме. Это ужасно. После обеда он поехал к Красу. Он уже согласен выставить свою кандидатуру в преторы, Я уверен, что при нынешних изменившихся обстоятельствах, то есть если Макрица пронюхала письме, Притура не достанется С задаром. раз лишь авансирует ему нужную сумму. Еще вчера он бы ее подарил. 9 декабря. Недалее как вчера вечером к нам наведалась полиция. Они допытывались, где Ц пропадал в последние дни октября, так около 28 восьмого, это когда он уезжал. 28 восьмое — день консульских выборов и первые попытки Катерины совершить государственный переворот. Ц был с ей на водах в компании, но сообщать это полицейским чиновникам все же неудобно. Они думают, что он ездил в Этрурию, в армию Катилины. Когда Ц вернулся домой, и я рассказал ему об этом визите, он заметил. Если они еще раз спросят, выложу им правду. Они дважды подумают, прежде чем заставить меня огласить это в суде. Насколько я их знаю, они предпочтут вовсе отказаться от расследования. Он мог бы добавить... И насколько я знаю Помпея, но передо мной С все еще старается соблюсти приличие. Сегодня утром на прием к С явилось наполовину меньше клиентов. Дело Катерины больше, чем можно было предположить, повредило нам в глазах маленьких людей, так сказать, человека с улицы. Правда, официального расследования еще не назначено. Но всякому ясно, что полиция подсылает сюда своих людей, а часть наших клиентов чурается мест, где бывает полиция. Занят по горло подготовкой к выборам С в приторы. Пост этот в самом деле обойдется чрезвычайно дорого. Плакали денежки краса, нажитые на грандиозной спекуляции зерном. Сенатская партия буквально сорит деньгами, финансируя своих кандидатов. К счастью, Мокрица понимает, что на сей раз он рискует головой. Он сам договаривается с Мацером. Мы получим должность городского судьи как раз вовремя, к Новому году. До этого с Кателиной вряд ли разделаются. А пока с ним окончательно не разделаются, с расследованием не станут особенно торопиться. Биржу лихорадит. После того, как положение прояснилось, можно было ждать повышения курсов, а вместо этого — понижения. Две зерновые компании и ряд оружейных фирм обанкротились, один из крупных банков накануне краха, и опасаются худшего. С уже и не спрашивает, каковы цены на землю, а цены эти, как и на все остальное, катастрофически упали. Слушая мои отчеты, он хранит угрюмое молчание. Я подозреваю, что участки в самом деле куплены на деньги муции, и это еще больше усложняет положение Це. Особенно потому, что Помпей, вернувшись, непременно выведет их обоих на чистую воду. Его ждут сюда весной. Завтра Метелл Непот в качестве народного трибуна внесет первое свое предложение — призвать победителя в азиатской войне на италийскую землю для подавления восстания Катилины. 10 декабря. Метаун непот внес свое предложение и... провалился. Причина. Против Катилины не требуется особой армии. С ним уже давно покончено. 11 декабря. Черные дни на бирже. Резкое понижение курса всех акций. Особенно упали азиатские бумаги. Я стал на тысячу в беднее. Цицерон, вероятно, потерял на этом треть своего состояния. Банки закрылись в полдень. Много банкротств. О причинах понижения курса ходят самые разноречивые слухи. Помпей будто бы аннулировал ряд договоров на откуп налогов. Катилина будто бы захватил Пренесте. Катилина будто бы принял сражение и разбит на голову. Сенат будто бы все же собирается обратиться к Помпею за помощью против Катилины. Что из всего этого правда? Во второй половине дня стали известны ужасающие подробности о панике на бирже. Клодий рассказывал об этом с издевкой. Банкир Цит Вульвий бросился на свой грифель и тяжело себя поранил. Дети прячут от него биржевые сводки, чтобы он не сорвал повязку. Кука, импорт зерна, когда началась паника, собрал всех своих песцов и велел управляющему вслух читать грозбух, что и было сделано под громкие рыдания присутствующих. Витурий. Земельные участки прибил к черной доске в своей конторе объявление, предлагая явиться к нему служащему, который согласился бы его умертвить. Явились все. Забавная история приключилась опять же по Клодию с семьей Пирия Квалва. Жена этого известного судовладельца с сыном и двумя дочерьми, все в глубоком трауре, проходили по форму. Несколько безработных, шутки ради, крикнули им вслед. «Сколько миллионов приказали у вас долго жить?» И одернули, заметив, что семейство оплакивает не свои миллионы, а главу семейства, который, узнав о своем разорении, удавился. Переполох произвел старый толстяк «Бальвий Кукумбр» — откуп налогов. Выбежав из конторы и обращаясь к женщинам, стоявшим перед доской со списками павших в азиатской войне, он вне себя закричал «Ступайте домой!» «Все они отдали свою жизнь ни за что ни про что!» Женщины возмутились, и пришлось увести их силком. 11 декабря вечером. Паника разразилась, когда крупные банки окончательно убедились, что на оживление дел в Азии нет никакой надежды. Вечером Сенат объявил об отсрочке платежей по всем истекающим обязательствам впредь до нового распоряжения. «Банки и завтра останутся закрыты», Цицерон, говорят, слег. 12 декабря. Все прояснилось. И страшное хаотическое полугодие предстало передо мной во всей ноготе осени и банкротства. Цэ вернулся сегодня домой с потрясающими вестями. Часа в три утра, по улице уже грохотали повозки золотарей, он вызвал меня в библиотеку. Чтобы продиктовать письмо, он узнал от Муции, что группа влиятельнейших банков все последние месяцы на кателинарийской смуты вела переговоры с Помпеем об установлении его диктатуры и лишь никак не могла столковаться с ним относительно условий получения откупов на налоги и пошлины в Азии. У Сити в Азии поставлено на карту более миллиарда сестерцев. Эти банки сначала поддерживали Катилину, чтобы оказать давление на Помпея, пока тот упирался с на налоги и пошлины. Они хотели показать ему, что и помимо него у них найдутся подходящие кандидаты в диктаторы — господин Кателина и господин Крас. И что помимо его азиатских легионов имеются еще банды Катилинариев и послушные господину Ц стада демократических избирателей. Итак, вопрос заключался вовсе не в том, идти ли с припертым к стене сенатом против Катилины комбинация Цицерона, или с припертым к стене Катилиной против сената комбинация Красса а единственно в том, чтобы как-то прижать к стене господина Помпея. С этой целью в Риме намеренно вызывали волнение, а для этого у банков было достаточно средств, утечка капитала. Я вспомнил Целлера, выдел Кокош, с его загадочными тогда для нас словами. Манипуляция с ценами на хлеб, и за это всем платили господину Катилине, господину Цезарю и господину Цицерону. А когда великий Помпей, наконец, уступил, на что потребовалось время хотя бы из-за дальности расстояния, вдруг раздался крик о защите республики и душесчипательная ария Цицерона во славу демократии. Да, банки пошли на военную диктатуру Помпея. Катилину провалили. Но дело еще не было завершено. Что толку в соглашении с Помпеем, если нельзя вынудить Сенат его подписать? Лишь в том случае, если Помпей, опираясь на мечи своих азиатских легионов, представит договор Сенату, тот его утвердит. Да и Крас еще не довел дело до конца. Крупные банки предусмотрительно не посвящали его в свои переговоры с Помпеем, зная, что Крас с ним на ножах. Но Мокрица все еще не добился хлебных раздач, на которые хотел вынудить Сенат, после того, как отчаялся добиться их от Катилины. Вот он и продолжал давать деньги вплоть до 13 ноября, пока все же не добился хлебных раздач От Сената. Но не потому, что Сенат боялся Катилины, а потому, что боялся Помпея, который мечтал себе его подчинить. Ведь перед крупными банками стояла теперь задача облегчить Помпею поход на Рим. Но для этого Катилина должен был представлять опасность. И вновь для Катилины и для клубов открылись дверцы сейфов. Ясно, что мы облуждали в потемках. Дело Катилины с самого начала не имело никаких шансов на успех. А мы-то, дураки, полезли покупать земельные участки. Теперь им грош цена. Победи, Кателина, и осуществи он свою программу расселения безработных. Ц был бы сейчас самым богатым человеком в Риме. Или продержись, Кателина, хотя бы до тех пор, пока Помпей со своей армией прибыл бы на италийскую землю для подавления беспорядков. Программа расселения тоже была бы осуществлена, правда, уже Помпеем. И мы тоже закребли бы кучу денег. Но Сити проиграла игру. Оно слишком рано отступило не поддерживала беспорядки, сколько нужно было. Оно само струсило. Ныне его азиатские договоры с Помпеем не более как клочок бумаги. Сенат никогда их не утвердит. И массы римских безработных тоже насмерть струсили и тоже проиграли свою игру. Те, кто собирался повергнуть в страх Сенат и Сити, устрашились рабов. Эта катастрофа потрясет до основания всю мировую империю. И тут Ц сделал весьма неожиданное для меня заключение. Все же ставка наша была правильной в том смысле, что мы рассматривали всю эту историю лишь как благоприятную возможность для коммерческих операций. Точно так же смотрела на нее и сити. Значит, у нас есть нюх. 13 декабря. Навряд ли можно еще ждать вестей от Цибиона. Цитек убит и погребен, и всякая связь со штабом Кателины прервана. Нет у меня больше сил. 15 декабря. Круги от биржевого краха расходятся все шире. Множество мелких фирм вовлечено в банкротство. Новые тысячи ремесленников выброшены на улицу. Если щедрая политика расселения сулила какие-то надежды на заказы, то с этим покончено. На сегодняшнем заседании Сенат разделался со всеми подобными проектами. В цирюльнях по этому поводу царит такое волнение, какого не было со времени нашествия кимвров и тефтонов. Знакомый мне владелец бронзоплавильни во все заявил ⁇ Что мне проку от моей плавильни? Лучше бы ее поджег Катилина ⁇ О Катилине уже почти и не говорят. Где-то в Этрури отсиживается он с горсткой своих разбегающихся войск и ждет, когда подойдут войска правительства. Последняя попытка крупных банков его поддержать, послав против него Антония, готового в любую минуту перебежать к нему, тоже потерпела крах. Антоний вновь продался. Цицерон уступил ему свою провинцию в Македонии, а он в обмен на это передал командование помощнику, который верен Сенату. Мой бедный Цибион. 17 декабря. Последние полгода окончательно убедили меня в одном — «Ц» не был и никогда не будет политиком крупного масштаба, и это при всех своих блестящих способностях. Он не тот сильный человек, что непреклонно идет своим путем и диктует миру свою волю ради осуществления великой идеи, Человек, в котором Рим более чем когда-либо нуждается. Для этого нет у него ни характера, ни идей. Он занимается политикой, потому что ему ничего другого не остается делать. Но он по натуре своей не вождь. Наше будущее представляется мне в самых мрачных красках. 20 декабря. Выборы притора позади когда городской судья С. станет вести расследование по делу Кателины. Уж он как-нибудь выгородит политика Гая Юлия с тем, чтобы тот вышел сухим из воды. Мы снова задолжали Макрице кругленькую сумму, немного много ни мало девять миллионов. Ничего себе заработали на путче Кателины. Конец года составил список наших постоянных доходов. Безрадостные картины. Так, например, из должности верховного жреца нам удалось выколотить за весь год всего каких-то паршивых 320 тысяч сестерциев. И это, включая чек от египетских бумагопределин, за новые покрывала Авгурам и их же благодарность за перенесение празднеств Цереры а должность влетела нам в 840 тысяч, причем банки дерут с нас 8%. Конечно, мы бы больше преуспели, если бы Ц считал как следует, а не от случая к случаю, и не пускался бы во всякого рода легкомысленные операции. А то он берет 20 тысяч состерциев за прорицание Авгура, которые должны провалить квест на выборах, а после этого устраивает жреческую трапезу стоимостью в двадцать две тысячи. И Сити с удивительным бесстыдством принимает все как должное, А мы вынуждены это терпеть из-за наших просроченных векселей. Какой-то заколдованный круг.